Глава 10. Оливер ближе знакомится с характером своих новых товарищей и приобретает опыт весьма дорогой ценой. Несколько дней подряд Оливер не выходил из комнаты еврея и все это время выводил метки с носовых платков, которых за эти дни принесли очень много. Иногда он даже принимал участие в вышеописанной игре, которой евреи и два мальчика забавлялись каждое утро. В конце концов, он стал томиться отсутствием свежего воздуха и при всяком удобном случае просил еврея разрешить ему пойти на работу вместе с двумя товарищами. Оливер страшно волновался и не мог дождаться, когда, наконец, и он примет участие в работе, особенно видя, как строг и взыскателен был еврей. Если Доджер или Чарли Бетс осмеливались прийти вечером с пустыми руками, он сейчас же делал им выговор, упрекая их в лении и нерадивости, а в некоторых случаях даже отсылал их спать без ужина. Однажды он так рассердился на них, что спустил обоих с лестницы, но обычно он почти не прибегал к такому внушению добродетельных принципов. В одно прекрасное утро Оливер получил наконец позволение, которого так долго жаждал. Работы с платками совсем не было в течение двух-трех дней, и обед оказался очень скудный. Надо полагать, что старый еврей имел свои причины, давая такое разрешение. Как бы там ни было, но он позволил Оливеру идти, поручив его надзору Чарли Бетса и Доджера. Три мальчика вышли вместе. Доджер с завернутыми кверху рукавами сюртука и в нахлобоченной шляпе, Бэтс с заложенными в карманы руками, и между ними Оливер, который никак не мог понять, куда это они идут и какому ремеслу он учится. Шли они очень медленно, еле передвигая ноги, и Оливер начал уже думать, что товарищи его сговорились надуть старого джентльмена и совсем не намерены работать. Его поразили, кроме того, порочные наклонности Доджера, который сталкивал шапки с голов маленьких мальчиков, сбивая последних с ног, и слишком своеобразные воззрения Чарли Бетса на права собственности, который то и дело стягивал сладков, местами стоявших в грязном переулке, то яблоки, то лук, моментально пряча их в карманы, которые находились, по-видимому, во всем его сюртуке». Все это произвело на Оливера такое неприятное впечатление, что он собирался уже заявить о своем намерении вернуться назад, когда мысли его приняли несколько другое течение при виде таинственного поведения Доджера. Они только что прошли небольшой двор, находившийся недалеко от открытого сквера в клерке Ноэля, известного под странным названием «Зеленого», когда Доджер вдруг остановился, приложил палец к губам. Вслед за этим он осторожно оттащил своих товарищей назад. «В чем дело?» — спросил Оливер. «Тссс!» — ответил Доджер. «Видишь ты того старика у книжной лавчонки? «Старого джентльмена на той стороне?» — спросил Оливер. «Да, вижу. Он нам на руку!» — сказал Доджер. «Как раз на руку!» — многозначительно заметил мистер Чарли Беттс. Оливер с величайшим удивлением взглянул сначала на одного, затем на другого, но ему не удалось произнести никаких вопросов, потому что его товарищи двинулись наискось через улицу и остановились позади старого джентльмена. Оливер на несколько шагов отстал от них, не зная, идти ли ему дальше или вернуться обратно, и с безмолвным удивлением смотрел на своих товарищей. Старый джентльмен отличался весьма почтенным видом. Он был в напудренном парике и золотых очках. Одежда его состояла из сюртука бутылочно-зеленого цвета с черным бархатным воротником и белых брюк. Под мышкой он держал красивую бамбуковую трость. Он взял с прилавка книгу и спокойно, как у себя в кабинете, читал ее. Он, видимо, очень заинтересовался книгой и так углубился в нее, что решительно ничего не видел. Ни улицы, ни мальчиков. Одним словом, ничего, кроме самой книги. Прочитав одну страницу, он переворачивал лист, читал дальше, затем переходил на следующую и так далее, все с тем же интересом. Каковы же были ужасы и огорчения Оливера, когда он, стоя в нескольких шагах оттуда, увидел его широко открытыми глазами, как Доджер опустил руку в карман старого джентльмена и спустя секунду вытащил оттуда носовой платок. Затем увидел, как он передал его Чарли Бетцу и как оба бросились бежать во всю прыть, скрывшись за углом. В эту минуту глаза его открылись, и он понял тайну носовых платков, часов, драгоценных вещей и еврея. Он стоял, а кровь кипела в его жилах от ужаса, и ему казалось, что он горит в огне. Придя в себя, он от страха пустился бежать во все лопатки и, не сознавая, какой вред наносит себе самому, все больше и больше прибавлял шагу. Все это произошло в течение какой-то минуты. В тот момент, когда Оливер пустился бежать, старый джентльмен опустил руку в карман сюртука и, не найдя платка, оглянулся назад. Увидев удирающего во все лопатки мальчика, он, само собой разумеется, вывел заключение, что «это-то и есть похититель». «Держи вора!» — крикнул он, и, не выпуская книги из рук, пустился за ним в догонку. Но не один только старый джентльмен поднял этот крик. Доджер и мистер Бэтс, не желая привлекать к себе внимания, если побегут по улице, скрылись в первых попавшихся воротах за углом. Как только они услышали крик и увидели бегущего Оливера, они тотчас же догадались, в чем дело, и постарались извлечь из этого пользу. С громким криком «Держи вора!» они пустились преследовать его как истые добрые граждане. Несмотря на то, что Оливер воспитывался философами, он не был теоретически знаком с прекрасной аксиомой, которая учит, что самосохранение есть первый закон природы. Знай он ее, то постарался бы заранее приготовиться ко всему. Но он не был подготовлен к этому, а потому страшно огорчился, когда мчался, как ветер. А по пятам его гнались старые джентльмены два его товарища, кричавшие и ревевшие во все горло. «Держи вара! Держи вара!» Слова эти, как и всегда, произвели магическое действие. Приказчик вышел из-за конторки, ломовик оставил повозку, мясник отставил в сторону свой лоток, Булочник – корзину, молочник – ведро, мальчик для посылок – свои пакеты, школьник – сумку с книгами, каменщик – кирку, ребенок – валан. И все это понеслось вперед, как попало, перегоняя, толкая друг друга, крича, свистя, наскакивая на прохожих, выходящих из-за угла, спотыкаясь об собак и приводя в недоумение птиц. И всему этому вторили и улицы, и скверы, и дворы. «Держи вора! Держи вора!» Крик этот подхватывали сотни голосов, и толпа увеличивалась на каждом повороте. Погоня усиливалась. Летели брызги грязи, стучала мостовая, открывались окна. Из домов и дворов выбегали люди, и вперед, все вперед, неслась толпа. Зрители на самом интересном месте бросили панча и, присоединившись к бегущим, с удвоенной силой подхватывали крик. «Держи, вора! Держи, вора! Держи, вора! Держи, вора!» В натуре человека лежит какая-то особенная страсть к преследованию, а бедный несчастный мальчик, задыхаясь от усиленного бега, трепещущим от страха сердцем, с выражением смертельного ужаса, с крупными каплями пота на лице, напрягал каждый свой нерв, каждый мускул, чтобы перегнать преследователей. Но толпа нагоняла его, с каждой минутой выигрывая пространство и выражая свою радость по этому поводу громким криком, гиканьем и визгом. «Держи вора!» «Ах, держите его! Ради бога! Ради сострадания к нему!» «Поймали, наконец!» «Ловкий удар!» «Вот он на мостовой!» Толпа волнуется, жестикулирует. Приходят новые зрители. Они проталкиваются сквозь толпу, теснят ее, чтобы взглянуть на него. «Отойдите в сторону!» «Дайте ему больше воздуха!» «Пустяки! Не стоит он этого!» «Где джентльмен?» «Вот он, идет по улице!» «Дайте место джентльмену!» «Тот ли это мальчик, сэр?» «Да!» Оливер между тем лежал, покрытый грязью и пылью. Изо рта у него шла кровь. Он дико оглядывался вокруг, на лица окружавшие его толпы, когда стоявшие впереди люди пропустили к нему старого джентльмена. «Да!» — сказал джентльмен. «Боюсь, что это тот самый мальчик. Боится!» — пронесся шепот по толпе. «Какой он добрый!» «Бедняжка!» — сказал джентльмен. «Он сильно ударился!» «Я ударил его, сэр!» — сказал высокий и неуклюжий человек, выступая вперед. «Я хватил его кулаком пороже. Я остановил его, сэр!» Неизвестный притронулся к шляпе и осклабился, видимо, надеясь на то, что ему дадут что-нибудь за труды. Но старый джентльмен взглянул на него с отвращением и тревожно оглянулся вокруг, как бы высматривая место, куда ему уйти. Весьма возможно, что это ему бы удалось, если б не полицейский, который в эту минуту протиснулся через толпу и, подойдя к Оливеру, схватил его за шиворот. «Ну ты вставай!» — сказал он грубо. «Это не я, сэр. Право, не я. Это два мальчика», — сказал Оливер, протягивая к нему руки с мольбой и оглядываясь вокруг. «Они где-то здесь. Не видно их», — ответил полицейский несколько насмешливо, не подозревая, что говорит правду. Доджер и Чарли Бэтс еще некоторое время назад дали тягу через первый попавшийся двор. «Вставай же!» «Не обижайте его», — сказал старый джентльмен. «Не обижу, сэр», — ответил полицейский и в доказательство своих слов изо всех сил дернул мальчика за куртку. «Вставай! Я всех вас хорошо знаю! Станешь ли ты, наконец, на ноги, негодяй?» Оливер еле мог стоять, и ему пришлось употребить неимоверные усилия, чтобы подняться на ноги. Полицейский взял его за шеворот и быстрым шагом повел по улице. Джентльмен пошел рядом с полицейским, а некоторые из толпы опередили их и то и дело оборачивались назад, чтобы взглянуть на Оливера. Сзади всех шли мальчики и громко вскрикивали от восторга.